Через полчаса церемонимейстер пришел звать нас к обеду. Он извинился, что теснота не позволяет обедать всем вместе и что общество рассядется по разным комнатам. Адмирала иван Семеновича Унковского, Константина Николаевича Пассиета и меня ввели опять в приемную залу. С нами обедали только два старших полномочных, остальные вышли вон. Зало так просторно, что в ней могли бы пообедать без всякой тесноты человек 60. Но японцы для каждого из нас поставили по особому столу. Полномочные сидели на своих возвышениях, на которых им и ставили блюда. Вот появилось ровно шесть слуг по числу гостей, каждый с подносом, на котором лежало что-то завернутое в бумаге. Рыба, как мне казалось. Они поставили подносы, Вышли на минуту, потом вошли и унесли их. Перед нами остались пустые, ничем не накрытые столы, сделанные нарочно для нас из кедрового дерева. Но обычай не совсем патриархальный, — подумал я. Что бы это значило? — Это наш обычай, — сказал старик, — подавать блюдо с этим на стол и сейчас уносить. Это у нас символ приязни. А это была не рыба, как мне показалось сначала, а какая-то тесьма, видом похожая на визигу. Я принял был ее за морскую траву, но она оказалась перепонкой какой-то улитки, прилипающей посредством ее к скалам. Так вот, видите, это у них и есть символ симпатии, привязанности, или буквально прилипчивости. Опять появилось шестеро, точно в сказке молодцов, сказал бы я, если б была малейшая тень молодцеватости. Я был бы снисходителен, не требовал бы многого, но не было ничего похожего, по нашим понятиям, на человеческую красоту в целом собрании. Старик был красивее всех, своей старческой, обворожительной красотою ума и добродушия. Да второй полномочный еще мог нравиться умом и смелостью лица. Пожалуй, и о хорош, с затаенную мыслью или чувством на лице. И если с чувством, то, верно, неприязни к нам. Остальные же все хоть не смотреть. И носки разве не дурен, и то потому, что похож на европейца, и носит на лице след мысли и образования. Но, боже мой! В каком он положении? И кичибе тоже. Они распростёрлись на полу между нами и полномочными, как две легавые собаки, готовясь есть, вы думаете, нет, переводить. Слуги между тем продолжали ставить перед каждым гостем красные лакированные подставки величиной со скамеечки, что дамы ставят у нас под ноги. Слуга подходил, ловко и мерно поднимал подставку в знак почтения наравне с головой, падал на колени и ловким мерным движением ставил тихонько перед гостем. Шесть раз подходили слуги и поставили шесть подставок. Но никто ничего еще не трогал. Все подставки тесно уставлены были деревянными, лакированными чашками, величиной и формой похожими на чайные, только без ручки. Каждая чашка покрыто деревянным же блюдечком. Тут были также синие фарфоровые обыкновенные чашки, все с кушаньем, и еще небольшие с соей. Ко всему этому поданы две палочки. «Ну, это значит быть без обеда», — думал я, поглядывая на две гладкие, белые, совсем тупые спицы, которыми нельзя взять ни твердого, ни мягкого кушанье. «Как же и чем есть?» на соседа моего, Уньковского. Видно, на что такое же раздумье, а, может быть, заговорил и голод, только он взял обе палочки и грустно разглядывал их. Полномочные рассмеялись и, наконец, решили приняться за обед. В это время вошли опять слуги, и каждый нес на подносе серебряную ложку и вилку для нас. В доказательство того что все поданное употребляется в пищу, — сказал старик, — мы начнем первые. Не угодно ли открыть чашки и кушать? Что кому понравится? — Ну-ка, что в этой чашке? — шепнул я соседу, открывая чашку. — Рис вареный, без соли. — Соли нет, не видать, и хлеба тоже нет. Я подержал чашку с рисом в руках и поставил на свое место. «Вот в этой что?» — думал я, открывая другую чашку. В ней была какая-то темная похлебка. Я взял ложку и попробовал. Вкусно. Вроде наших бураков. И коренья есть. «Мы употребляем рис при всяком блюде», — заметил второй полномочный. «Не угодно ли кому-нибудь переменить, если поданный уже простыл?» Церемонимейстер с широким круглым лицом с плоским и несколько вздернутым широким же арабским носом, стоял подле возвышения, на котором сидели оба полномочные, взглядом и едва заметным жестом распоряжался прислугою. Сзади и носки сидели на пятках двое слуг, один с чайником, другой с деревянной лакированной кружкой, в которой был горячий рис. Мы, между тем, переходили от чашки к чашке, Изредка перекидываясь друг с другом словом. «Попробуйте», — говорил мне вполголоса полголоса пассет, «как хорош винегрет из раков в синей чашке. Раки посыпаны тертой рыбой или икрой. Там зелень, еще что-то». «Я ее всю съел», — отвечал я. «А вы пробовали сырую рыбу?» «Нет. Где она?» «Да вот, нарезана длинными тесьмами». «Ах, неужели это сырая рыба?» «А я почти половину съел», — говорил он с гримасой. В другой чашке была похлебка с рыбой, вроде нашей селянки. Я открыл, не помню, пятую или шестую чашку. В ней кусочек рыбы плавал совершенно в чистом и светлом бульоне, как горячая вода. Я думал, что это уха, и проглотил ложки четыре. Но мне показалось невкусно. Это действительно была горячая вода, и больше ничего». Сосед мой старался есть палочками и возбуждал, да и мы все тоже, ни одну улыбку окружавших нас японцев. Не раз многие закрывали рот рукавом, глядя, как недоверчиво и пытливо мы вглядываемся в кушанье и как сначала осторожно пробуем их. Но я с третьей чашки перестал пробовать и съел остальное без всякого анализа. И все одной и той же ложкой бегая часто к рису за недостатком хлеба. Помню, что была жареная рыба, вареные устрицы, а, может быть, и моллюс какой-нибудь, похожий вкусом на устрицу. Гашкевич сказывал, что тут были трипанги. Я ел что-то черное, хрупкое и склизкое, но не знаю что. Попадалось мне что-то сладкое. Груша, кажется, облитая красным сладким соусом. Потом хрустела на зубах соленая и моченая. Соленая редька, заменяющая японцам соль. В синей фарфоровой чашке натискано было какое-то тесто, отзывавшееся яичницей. Тут же жареная морковь. Потом в горячей воде плавала крылышко утки с вареной зеленью. Сзади всех подставок поставлена была особо еще одна подставка перед каждым гостем и на ней лежала целая жареная рыба загнутыми кверху хвостом и головой. Давно я собирался придвинуть ее к себе и протянул было руку, но второй полномочный заметил мое движение. «Эту рыбу почти всегда подают у нас на обедах», заметил он, «но ее никогда не едят тут, а отсылают гостям домой с конфетами». Одно путное блюдо и было — «Да и тони едят. Ох уж эти мне эмблемы да символы!» Слуга подходил ко всем и протягивал руку. Я думал, что он хочет отбирать пустые чашки. Отдал ему три, а он через минуту принес мне их опять, с теми же кушаньями. «Что мне делать?» Я подумал, да и принялся опять за похлебку, стал бы приниматься вторично за рыбу. Но собеседники мои перестали действовать, и я унялся. Хозяевам очень нравилось, что мы едим. Старик ласково поглядывал на каждого из нас и от души смеялся усилием моего соседа «есть палочками».